Лакские народные сказки. Глупый волк. Дело было под вечер. Шел как-то лесом голодный волк и повстречался ему осел. Осел, говорит волк, я тебя съем. Да ты, братец, глуп должно быть, удивился осел. Мясо осла можно есть только на тощак. яденное вечером оно смертельный яд. «Если не хочешь умереть, ведов моего мяса, подожди здесь немножко. Я принесу тебе постель, ты поспишь до утра, а рано утром, да буду я для тебя лекарством, ты меня съешь». «Молодец!» — воскликнул волк. «Ты рассуждаешь разумно? Ступай же, тащи постель, да поскорее, я подожду». Побежал осел в припрыжку к своему дому и, конечно, не вернулся. А волк ждал его до темной ночи, пока, наконец, не понял, что его обманули. С великой злобою в сердце, голодный-приголодный, поплелся он дальше. «Клянусь!» — рычал волк. «Кто бы ни встретился мне на пути, я проглочу его живьем!» На рассвете повстречался ему козленок. «Э-ге-ге, — крикнул волк. «Сейчас я тебя съем!» «Я в твоей власти!» — покорно ответил козленок. «Но что за вкус в моем мясе, когда оно без чеснока, без кислой приправы? Одна преснота. Позволь, я сбегаю домой и принесу чеснока и кислой подливки». «И то правда», — согласился волк. «Я и сам слышал, что козлятину едят с кислой подливкой и чесноком. Ты хорошо сделал, что напомнил мне об этом. Ступай и возвращайся поскорее». Поджидал волк козленка, поджидал, и все напрасно. Уши скрежетал он зубами, уши бронился. И не так голод его мучил, как обида, что обманули его. И кто? Козленок! «Осел, конечно, тоже меня обманул», — размышлял волк. Что было, то было. Но осел — это все-таки осел. Животное серьезные, а тут какой-то козленок. В следующий раз надо быть умнее. Так, разговаривая сам с собой, брел волк по лесу, пока не вышел на берег моря. Здесь увидел он буйвола, который нежился в большой грязной луже. Буйвал, буйвал, прощайся с жизнью, я тебя съем, прорычал волк, оскалил зубы и приготовился к прыжку. Мм, я-то думал ты умный, лениво промычал буйвол. А глупей тебя оказывается зверя нет. Ну что ты кричишь и прыгаешь? «От твоих зубов мне все равно не уйти. Сказал бы лучше, поди, буйвол, в море искупайся. Мне противно есть тебя грязного. Вот это была бы мудрая речь». «Верно!» — воскликнул волк. «Иди купайся! Только не сиди долго в воде, я голодный!» «Не беспокойся!» — сказал буйвол и пошел к морю. Долго сидел волк на берегу, а буйвол уплывал все дальше и дальше. «Эй, буйвол!» — рассердился, наконец, волк. «Хватит полоскаться! Забыл, что я дожидаюсь тебя!» «Жди, милый, до конца своих дней!» — откликнулся буйвол. «Где тебе такому дураку меня съесть?» Волк совсем обезумел от ярости. Он увидел, что и на этот раз ушла от него добыча. «Вернись!» — метался он по берегу и подпрыгивал, когда набегала волна. «Ты что, и вправду решил не выходить?» «Нет, я шучу», — насмехался Буйвол. «Я просто играю с тобой». Надоело волку уговаривать Буйвола, и пошел он прочь. А сам уже еле ноги волочит. Добрался до родного леса и лег на травку. Вдруг видит, пасется на поляне лошадь. «Ну, любезная, уж ты-то от меня не уйдешь!» Собрал последние силы и бросился к ней. «Волк!» — взмолилась лошадь. «Ты знаешь, я перед тобой ничто. Съешь меня, так и быть. Но есть у меня к тебе одна просьба. Не будь безжалостным, исполни завещание моего покойного отца». «Какое еще завещание?» — взвыл волк. «Я голодный, не надоедай мне своей болтовней!» «Отец мой завещал», — сказала лошадь, — «чтоб я не смела умирать, не узнав, сколько мне лет, на подковах моих задних ног выбиты день и год моего рождения. Прочти и делай со мной, что тебе будет угодно». «Ладно», — согласился волк, — «показывай подковы». Лошадь вскинула задние ноги, и как даст волку по глупой голове. И пришел тут волку конец.